Глава 13. Мне казалось маловероятным, чтобы в планах миссис Прайс Видли было нечто столь эффектное. Однако вопрос о том, что ей могло понадобиться в полицейском участке, вызывал у меня живейший интерес. Неужели у неё появилась улика, действительно важная или такая, которую она считает важной? Как бы то ни было, мы это скоро узнаем. В участке миссис Прайс-Средли громко тараторила, в толковая что-то о задаченному констеблю. То, что она крайне возмущена, я понял по дрожи банта у неё на шляпке. Миссис Прайс-Средли носит то, что, насколько мне известно, называется шляпа матроны. Их специально изготавливают в соседнем городке под названием Мачбенгем. Они легко надеваются на высоченную башню из волос и перегружены бантами и лентами. Гризельда постоянно грозится, что закажет себе такую вот шляпку. При нашем появлении миссис Прайс Ридли остановила поток слов. «Миссис Прайс Ридли?» — спросил начальник полиции, приподнимая шляпу. «Миссис Прайс Ридли, позвольте представить вам полковника Мелчета», — сказал я. «Он наш главный констебль». Женщина холодно оглядела нас, а потом одарила полковника слабым подобием любезной улыбки. Мы только что заходили к вам, миссис Прайс Ридли, объяснил Мелчит. И там сообщили, что вы отправились сюда. Посетительница слегка оттаяла. Ах, воскликнула она. Я счастлива, что хоть кто-то обратил внимание на происшествие. Бесстыдство, вот как я это называю, элементарное бесстыдство. Несомненно, убийство это верх бесстыдства, но я бы использовал совсем другое слово для описания ситуации. Я заметил, что и "мельчата" это слово не сказанно удивило. У вас есть возможность пролить свет на это расследование, спросил он. Расследование это ваше дело. Это дело полиции. Разве мы зря платим налоги? Позвольте узнать. Интересно. Сколько раз за год сдаётся этот вопрос? Мы делаем всё возможное, миссис Прайс Ридли, заверил её начальник полиции. Но ваш человек даже не слышал о нём, пока я ему не рассказала, выкрикнула она. Мы все повернулись к констеблю. Этой даме позвонили по телефону, сказал он. Она возмущена. Как я понимаю, речь идёт о непристойностях. О, ясно, морщины на лбу полковника разгладились. Мы говорим о разных вещах. Вы пришли сюда, чтобы подать жалобу, не так ли? Молчит мудрый человек. Он знает. Когда имеешь дело с разгневанной дамой средних лет, единственное, что остаётся слушать её. Надо дать ей возможность высказаться, только тогда появится шанс, что она выслушает вас. Из миссис Прайс Ридли снова хлынул поток слов. Подобные бесстыдства следует предотвращать, нельзя допускать ничего подобного. Надо же, позвонили в мой собственный дом и оскорбили. Да, оскорбили. Я не привыкла к таким вещам. Эта война привела к тому, что люди утратили моральный стержень. Никто не думает о том, что говорит, как одевается, всё верно, поспешил перебить её полковник Мелчет. Так что конкретно произошло? Миссис Прайс Ридли набрала в грудь побольше воздуха и начала сначала. Мне позвонили, когда? Вчера днём. Вернее, вечером, примерно в половину седьмого. Я ничего не подозревая подняла трубку, и меня обругали грязными словами. Мне угрожали. Что конкретно было сказано, я отказываюсь это повторять. Непристойности, задумчивым басом произнёс констебль. Это были ругательства, спросил полковник Мелчет, смотря что вы называете ругательствами. Вы поняли, о чём речь, спросил я. Естественно поняла. Значит, это не могли быть ругательства, заключил я. Миссис Прайс Ридли посмотрела на меня с подозрением. Утончённая дама, пояснил я, естественно, не понимает ругательных слов. Было совсем по-другому, сказала миссис Прайс Ридли. Сначала должна признаться, я заинтересовалась Я подумала, что мне хотят что-то сообщить, но потом, э-э, этот субъект стал говорить унизительные вещи. Унизительные, крайне унизительные. Я очень встревожилась. Он употреблял угрозы? Да? Да. А я не привыкла к тому, чтобы мне угрожали. Чем вам угрожали? Телесными увечьями? Не совсем. Боюсь, миссис Прайс Ридли, вам придётся выражаться более точно. Чем конкретно вам угрожали? Было видно, что у неё нет никакого желания отвечать на этот вопрос. Точно не помню, но было очень неприятно. Однако в самом конце, когда я по-настоящему расстроилась, этот этот негодяй расхохотался. Голос был мужской или женский? Голос был вырожденческий, с достоинством произнесла миссис Прайс Видли. Только так я могу сказать, извращённый то хриплый, то визгливый. И в самом деле, очень специфический голос. Вероятно, это был розыгрыш, попытался утешить её полковник. Если так, то это был плохой розыгрыш. У меня мог случиться сердечный приступ. Мы займёмся этим, сказал Мелчит. Да, инспектор. Отследим телефонный звонок. Миссис Прайс Ридли, вы могли бы более подробно повторить сказанное? В душе женщины началась борьба. Желание промолчать противостояло желанию наказать. Возмездие победило. Ни что, конечно, не выйдет за пределы этой комнаты, заговорила она. Конечно, не выйдет. Это создание началось с того, не могу заставить себя повторить. Ну уже, ну уже, подбодрил её Мелчет. Ты старая злобная сплетница. Это я-то, полковник Мелчет, старая злобная сплетница. Но ты зашла слишком далеко. Скотланд-Ярд прищучит тебя за клевету. Вполне естественно, что вы встревожились, сказал Мелчит, покусывая усы, чтобы скрыть улыбку. Если не придержишь свой язык, будет ещё хуже, и ты сильно пожалеешь. Не могу описать вам, с какой угрозой в голосе всё это было сказано. "Я задыхаясь, спросила: "Кто вы?" Что-то вроде этого. И голос ответил: "Мститель". Я вскрикнула. Это было так ужасно. А потом это создание расхохоталось, расхохоталось. Я чётливо слышала, а затем повесила трубку. Естественно, я спросила на телефонной станции, с какого номера мне звонили, но там ответили, что не знают. Вы же представляете эти станции? Там сидят чёрствые люди, которые только и умеют, что грубить. "Действительно", сказал я. Ей два не падала в обморок, продолжала миссис Прайс Ридли, вся на нервах, взволнованная. А потом я услышала в лесу выстрел. Из меня чуть весь дух не вышел. Заявляю со всей ответственностью, это должно вам сказать о многом. Выстрел в лесу в степи Носаслак. Я была в возбуждённом состоянии, поэтому для меня он прозвучал как пушечный. Ох, вскрикнула я и в состоянии прострации рухнула на диван. Клари пришлось отпаивать меня сливовой настойкой. "Ужасно", сказал Мелчит ужасно. "Тяжёлое испытание для вас". Говорите выстрел прозвучал очень громко, как будто стреляли рядом. "Во всём виновато состояние моей нервной системы, конечно, конечно. А в котором часу это было? Нам же, понимаете ли, нужно отследить телефонный звонок примерно в половине седьмого. А вы могли бы назвать время поточнее? Так. Значит, маленькие часы на камине только что пробили половина, и я сказала: "Эти часы спешат". Они действительно торопятся эти часы. Я сверила время по наручным часам, и те показывали только 10 минут седьмого. Но когда я приложила их к куху, то обнаружила, что они стоят. И тогда я подумала: если те часы спешат, Значит, я должна с минуты на минуту услышать, как бьют часы на церкви. Но тут, естественно, зазвонил телефон, и я обо всём забыла. Она замолчала и перевела дух. Что ж, довольно точно, сказал полковник Мелчет. Миссис Прайс Ридли, мы займёмся вашим делом. Просто считайте это глупой шуткой, миссис Прайс Ридли, и не беспокойтесь, сказал я. Женщина холодно посмотрела на меня. Очевидно, она всё ещё не могла простить мне тот инцидент с фунтовой банкнотой. В последнее время в деревне творятся странные вещи, сказала миссис Прайс Свидли, обращаясь к Мелчиту. Очень странные вещи. Полковник Протера намеревался разобраться с этим, и взгляните, что с ним случилось. А вдруг я буду следующий? С этими словами она удалилась, качая головой в зловещей тоске. "Как бы не так", пробормотал себе под нос Мелчет. Затем он посерьёзнел и вопросительно взглянул на инспектора Слака. Тот в ответ кивнул. "Думаю, с этим вопрос улажен, сэр. У нас есть три человека, которые слышали выстрел. Теперь нам надо выяснить, кто стрелял. Заявление мистера Рединга отняло у нас время. Но у нас есть несколько отправных точек. Полагаю, что мистер Рединг виновен. Я не счёл нужным рассматривать их, но теперь всё будет по-другому. Первым делом нужно отследить тот телефонный звонок. Миссис Прэс Ридли инспектор усмехнулся. Нет, хотя, думаю, нам следует принять его к сведению, иначе эта старушенция не даст нам житья. Я имею в виду тот ложный вызов, с помощью которого убрали с дороги викария — Да, — согласился Мелчат, — это важно. А следующая задача — выяснить, где был и чем занимался каждый в промежутке между шестью и семью вечера. Я имею в виду каждого в Уолт-Холле и каждого в деревне. Я вздохнул. — Сколько же в вас энергии, инспектор Слак? — Я верю в усердный труд. И начнем мы с вас, мистер Клемент. Готов ответить на ваши вопросы. Мне позвонили примерно в половине шестого. Голос был мужской или женский? Женский. Во всяком случае, мне он показался женским. Но в тот момент я, естественно, был уверен, что звонит миссис Эббот. Однако вы не узнали миссис Эббот по голосу? Нет, не могу утверждать, что узнал. Я вообще не обратил внимания на голос, даже не задался таким вопросом. И вы сразу вышли из дома? Пошли пешком? У вас есть велосипед? Нет. Ясно. Значит, на дорогу у вас ушло сколько там? Почти 2 мили, в зависимости от того, какой дорогой идти. Самый короткий путь через Олдхолл, так? Вообще-то да, но этот путь не самый удобный. Туда и обратно я шёл по общественной тропе через поля, по той, которая выводит к вашей калитке. Да. А миссис Клемент? «Моя жена была в Лондоне. Она вернулась поездом в шесть пятьдесят. Ясно. С горничной я пообщался. Итак, с домашними викария закончена. Следующим будет Олд Холл. Затем я допрошу миссис Лестренш. Странно. Она виделась с Протора вечером накануне того дня, когда его убили. В этом деле вообще много странностей. Я согласился». Бросив взгляд на часы, я понял, что уже время обеда. Я пригласил Мелчата откушать с нами, но он отказался под тем предлогом, что должен идти в «Голубого кабана». Там готовят великолепный окорок с гарниром из двух видов овощей. Я подумал, что он сделал мудрый выбор. После общения с полицией Мэри наверняка будет взвинчена больше, чем обычно.